Голод обнаружился в Женове, в только что открывшемся ресторане. Он один занимал целый отсек и ел утку с грязным рисом. — это ты? — сказал он. — Да, нам предстоит выезд. Ты наверняка получил мое сообщение. — Присаживайся, — прошипел Голд. — Здесь подают отличные колбаски из элигатора. — Я сказал, мы должны выехать. — Почему? Смерть сел и объяснил. Голод слушал, не переставая жевать. — Понятно, — сказал он наконец. — Спасибо, на этот раунд я, пожалуй, пропущу. — Пропустишь? Ты один из четырех всадников. Ну — да, конечно. Но какова моя роль? — Прошу прощения. — Кажется, голод не участвует в грядущих событиях, верно ведь? Дефицит продуктов питания, нехваткой пищи как таковой? — Ну, да. — Как таковой нет, по-видимому, но... — То есть я должен явиться? Только для того, чтобы улыбаться и махать? Нет, спасибо. — Раньше ты каждый раз выезжал, — укоризненно сказал смерть. Голод легкомысленно полахал в воздухе костью. — В те времена умели устраивать нормальные апокалипсисы. В них было что пожевать. И он вгрызся в кость. — Тем не менее... — Это конец света. Мир погибнет. Голод отодвинул тарелку и взялся за меню. — Есть и другие миры. Ты, смерть, слишком сентиментален. Я всегда говорил. Смерть негодующе выпрямился. Голод тоже был творением человеческих рук. Конечно, засухи и нашествия саранчи случались испокон веков, но устроить настоящий голод... Превратить плодородную землю в котел пыльных бурь по глупости и жадности могли только люди. — Прошу прощения, что отняло у тебя время, — сказал смерть. Он вышел из ресторана на людную улицу совершенно один.